Глава 8. Поскользнувшись, волф упал на бок и покатился по гладкой стеклянной поверхности вниз с горы, на вершине которой стояли врата. Склон, по которому он нёлся вниз, был сухим и скользким, хотя создавал впечатление смазанного маслом. Несмотря на все старания притормозить каблуками или ладонями, он продолжал нестись вниз. Это было похоже на спуск по льду. Скорость всё возрастала. И загнувшись, он бросил взгляд по ходу движения. Атлогий склон постепенно выравнивался. Падение несколько замедлилось, но всё же он спускался со скоростью по меньшей мере 350 миль в час, не имея возможности остановиться. Он лишь приподнял руки и голову, предохраняя их от ожога. Одежда перекрутилась и порвалась от трения, но нагрелась не сильно. В пурпурном небе над краем горизонта показалась яркая луна. Почему-то он решил, что это луна. Арка выделялась на фоне неба тёмно-багровым оттенком. Место не походило на дворец властелина. Он попал на другую планету. Судя по расстоянию до горизонта, эта планета была приблизительно такого же размера, что и та, которую он только что покинул. Их, собственно говоря, не было никакой уверенности, что планета одна из тех, которые он видел с поверхности водного мира. Уризен сыграл с ним злую шутку. Он устроил врата, переместившие его лишь на другую планету. вращающуюся вокруг Аперамадзума. Другие врата водного мира привели бы его в мир Уризена, но могли доставить и сюда же. Теперь узнать об этом было невозможно. Куда бы не вел другой выход, было поздно что-либо изменить. Он беспомощно попался в западню отца. Практическую западню, если смерть можно назвать практичной. Вольф скользил, пожалуй, около двух миль, когда скат начал изгибаться к верху. Еще через полмили Скорость замедлилась примерно до 30 миль в час, хотя утверждать что-либо было трудно, поскольку имелись только косвенные данные. По правую сторону вдали виднелись причудливые деревья, но не зная их высоты и расстояния до них, он не мог точно определить скорость скольжения. Ещё несколько минут спустя склон резко оборвался, и Вольф вылетел на край уступа, не сдержав крика. Он падал в пропасть. Под ним в 45-50 футах катило воды река. Противоположный берег был примерно в 100 футах, образувая отвесную стену из того же стекловидного материала, по которому он катился от самых врат. Вольф падал в каньон, дёргая ногами и пытаясь сохранить вертикальное положение. До реки оказалось не так далеко, как он думал, и ударившись ногами, он погрузился в холодную воду. По инерции он ушёл на глубину, потом выплыл. Течение быстро потащило его между стенами ущелья к изгибу. Перед тем, как течение унесло его за изгиб реки, он успел заметить, что в воду упал еще один властелин. Третий взмыл над обрывом. Вскоре стены ущелья раступились, и река расширилась. Начались пороги. Камни, к счастью, были ровные и гладкие, очевидно, из того же стекловидного материала. Поэтому он отделался несколькими ушибами. После порога в течение замедлилось. Вольф поплыл к берегу, полого поднимавшемуся из воды, но выбраться из воды не смог. Потому что всё время соскальзывал по гладкой поверхности, не оставалось ничего другого, как плыть вдоль берега дальше и надеяться, что рано или поздно объявится место, где удастся выйти из воды. Одежда, нож, лук и лутёмёт тянули его вниз. Вольф понимал, что нужно избавиться от груза, но откладывал это до последнего. Всё же усталость одолевала, и он бросил лук и колчан со стрелами. Ещё через некоторое время отстегнул пояс с коброй и ножными А луче мёд и нож засунул в брюки. Ещё немного спустя освободился и от ножа. Время от времени он оглядывался, различая вверх по течению восемь голов. Пока что все выжили, но если и дальше берега останутся неприступными, то всем будет конец. Утонут, пожалуй, все, кроме, может быть, Эриона, который продержится в воде дольше любого из них, даже с одним полуотросшим ластом. Именно тогда Вольфа осенило Он поплыл против течения, пока не оказался рядом с Лувахом, Вала и Тармосом. Приблизившись, он крикнул им, чтобы они тоже плыли против течения, если хотят спастись. Наконец, появилась огромная маслянистая сине-чёрная туша Териона. За ним следовал Арестон, Энион и Ринтрах. Больше всех похвалявшийся, однако вышедший во врата последним, был Пламбран. Лицо его было бледным, он тяжело дышал. Спаси меня, брат, крикнул он. Я больше не могу, я умираю. Побереги дыхание, отозвался Вольф. Он обратился к Теориону. Ты нам нужен, брат. Именно ты, некогда презираемый нами, можешь нам помочь. Без тебя мы все утонем. Теорион ухмыльнулся, плывя против течения с лёгкостью. Чего ради вам помогать? Ведь всем плевать на меня. Вас тошнит от одного моего вида, не так ли? Ты никогда не был мне безразличен, возразил Вольф. Я никогда не говорил, что меня тошнит от твоего вида. Именно я настаивал на том, чтобы ты отправился с нами, потому что предвидел день, когда мы будем нуждаться в твоей помощи. Взгляни на своё тело, ты можешь сделать многое, что нам не под силу. По веронии судьбы Уризен, устроивший нам эту ловушку, видимо, не учёл того, что сам превратил тебя в морское чудовище, способное выжить при таких обстоятельствах. Поступив неразумно, он предоставил в твоём лице средство к спасению. Учитывая ситуацию, речь была длинновата, и Вольф запыхался. Тем не менее, следовало похвалить Теореона, ведь тому ничего не стоило бросить их умирать, да ещё посмеяться, когда они пойдут ко дну. Теореон задумчиво произнёс: "Ты хочешь сказать, что Уризен перехитрил сам себя?" Вольф кивнул. "И как же я могу спастись? В воде ты быстрый и сильный, как тюлень. Ты можешь разогнаться так, что выскочишь на берег и сможешь вытолкнуть на сушу нас одного за другим". Я знаю, ты сумеешь это сделать, Терион хитро усмехнулся. Ради чего мне выталкивать вас в безопасное место, если ты этого не сделаешь, то останешься один в этом странном мире, сказал Вольф. Может, ты и выживешь, но будешь одинок. Сомневаюсь, что здесь найдётся хотя бы ещё одна живая душа. Тебе не с кем будет перемолвиться словом. Кроме того, нужно будет разыскивать врата, которые ведут из этого мира. Сможешь ли ты их найти один? Как только ты ступишь на землю, тебе понадобятся товарищи. К чёрт у вас всех, крикнул Тиорион, и не добавив ни слова, скрылся под водой. Тиорион воскликнул Вольф. Властелины принялись звать беглеца, но тщетно. Они приподнимались над водой и оглядывали поверхность реки, с отчаянием поглядывая друг на друга. Тот не появлялся. На их лицах теперь не осталось и следа былого высокомерия. Неожидановала вскрикнула и всплеснув руками исчезла под водой. Она скрылась так быстро, словно её потащили вниз. Прошло несколько секунд. Наконец на поверхности показалась маслянистая голова Тиареона, мгновение спустя рыжие волосы валы. Длинные пальцы брата запутались в её волосах. Голову сестры он поддерживал ногой. Скажи, что сожалеешь, скажи, что я не отвратительная медуза, скажи, что я красивый. Обещай любить меня, как ты любил она на острове Пламбрана. Валар ванулась, оставив между пальцами Теириона тёмно-рыже пряди, и воскликнула: "Я убью тебя, жалкий прыщ. Я ещё далека от смерти, но даже если бы я умирала, то лучше это, чем лебезить перед тобой". Глаза Теириона расширились, шлёпнув по воде ногами, он отплыл от Валы и повернулся к Вольфу. "Вот видишь, так чего ради мне спасать её и кого-либо из вас? Всё равно вы будете не до видеть меня, а я вас". Плам бронза вопил, яростно разбрызгивая воду. Спаси меня, Теореон, я больше не могу, у меня нет сил, я умираю. Помнишь, что я говорил об одиночестве? тяжело дыша произнёс Вольф. Теореон усмехнулся и нырнул, а вскоре он уже толкал перед собой Пламбрана, упёршись головой в ягодицы брата, загребая водой ластами. Пламбран выскользнул из воды на стекловидный берег на расстояние приблизительно равное двум его ростам. Там он остался лежать, дыша как загнанная лошадь. С одежды стекала вода. а изо рта текла струйка слюны. Одного за другим Теорион вытолкнул всех на берег, где они остались лежать чуть живые. Только Вала отказалась от его помощи. Собрав все силы, она продолжала плыть. Вольф только подивился ее мужеству. Приблизившись к берегу, она послала свое тело вперед и, медленно отталкиваясь локтями, поползла по покатому склону. Достигнув наконец ровного места, она осторожно приняла сидячее положение. Затем окинула остальных презрительным взглядом. «И это мои братья, всемогущие властелины вселенных, кучка полузатонувших крыс, вот вы кто, лизоблюды морского слизня, конючившие спасти свои жалкие жизни!» Теорион мощным толчком вытолкнул себя на берег и прошел мимо спасенных. На валу он даже не взглянул. Вскоре все восстановили силы и дыхание и выбрались на ровную землю. Вид у них был жалкий, так как почти все сбросили с себя в воде всю одежду и оружие. Только Вольф и Вала были одеты. Но Вольф лишился всего своего оружия, кроме лучемета. Да еще у Вала сохранился меч. Если не считать мокрых волос, то не верилось, что девушка побывала в реке. Ее платье было сшито из водостойкой ткани. Лувах дважды пытался идти, но оба раза шлепался на землю. Наконец он добрался до Вольфа ползком. Лицо его вновь порозовело и... И веснушки уже не были так заметны, он сказал. Отец поймал нас, как детей, играющих в прятки. Только из детей мы превратились в младенцев. Мы даже не можем ходить, только ползать. Как ты думаешь, что он ещё задумал? Не знаю, пожал плечами Вольф. Уверен я только в том, что Оризен долго вынашивал свои планы, и теперь мне начинает казаться, что он создал все планеты, которые вращаются вокруг Аперамадзума, только для того, чтобы мучить и испытывать нас. Ловах безрадостно рассмеялся. И какая же награда ждёт нас в конце всех мук и испытаний? Мы получим шанс спасть от руки отца или убить его. Неужели ты действительно веришь, что он поступит честно, что он не сделает свою крепость абсолютно неприступной? Не думаю, что он способен на такое. Честно? А что такое честно? Согласно неписаному закону предполагается, что каждый властелин оставляет в своей обороне лазейку, какой-либо дефект. который может использовать искусный противник. Не знаю, многие ли следуют этому правилу, но властелинов убивают и лишают собственности. Властелинов, убеждённых в своей безопасности, уверенных в том, что их защитное сооружение ограждает их от атак более могущественных и умных соперников, не думаю, чтобы победителем везло из-за слабых мест в системе защиты. Оборона оказывается уязвимой по другой причине. Причина это заключается в том, что властелины наследуют оружие Больше его взять не откуда, либо получить в наследство, либо отобрать у кого-нибудь другого. Наша раса растеряла древнюю мудрость, мы стали лишь потребителями и расточителями, поэтому властелин вынужден пользоваться тем, что имеет. А если уж с наличным вооружением, он в состоянии предусмотреть все непредвиденные обстоятельства, что невозможно, то в обороне воле и неволи оказываются лазейки, и тогда к нему действительно можно подобраться. Следует учитывать ещё одно: Властелины сражаются за свою жизнь и сражаются так, чтобы убить противника. Но большинство живёт долго, и они устали от жизни. Они хотят умереть. Глубоко в самом уголке разума, под пластами тысячелетнего могущества и недостатка любви, они ищут смерти. Вот что делает их уязвимыми. Ловах был удивлён: "Ты в самом деле веришь в эту голиматью, брат? Я, например, ничуть не устал от жизни. Я и сейчас её люблю так сильно, как и тогда, когда мне было 100 лет. Другие стремятся к смерти ничуть не больше. Они сражаются и будут сражаться за свою жизнь. Вольф пожал плечами. Это только теория. Мысль пришла мне в голову, когда я был Робертом Вольфом. Став им, я понял, что не понимал раньше, и что недоступно никому из вас. Он подполз к Вале и попросил меч. Одолжи мне на минутку свой меч. Я хочу проделать опыт. Как, например, легко ли отделится голова от шеи, поинтересовалась она. Если бы я хотел убить тебя, то вполне мог бы воспользоваться лучемётом, ответил он. Она вытащила короткий клинок и отдала Вольфу. Он легонько стукнул острием по стекловидной поверхности. Видя, что первый удар не оставил никакой отметины, он ударил посильнее. Что ты делаешь? возмутилась Вала. Прекрати и испортишь лезвие. Вольф указал на царапину, оставленную вторым ударом. Похоже на царапину, сделанную на льду. Это вещество гораздо более твёрдо и стойкое, но в остальном напоминает замёрзшую воду. Он отдал ей меч и вытащил лучемёт, установив его на полную мощность и направив на поверхность. Стекловидное вещество покраснело, затем запульсировалось и наконец потекло. Вольф выключил лучемёт и вынул из вёемки жидкость. Остальные подползли, заинтересовавшись происходящим. Странный ты человек, заметила Вала. Ну кому бы такое пришло в голову? Зачем он это делает? заметил пламбран. Глупость какая, вырезать дыры в земле. Нет, это не глупости, возразила Вала. Вольф любознателен, вот и всё. А впрочем, ты, наверное, подзабыл, что такое любознательность, пламбран. Какой у тебя бледный вид и движения вялые. А ведь ещё недавно ты действовал куда оживлённее. Пламбран вспыхнул, но ничего не сказал. Он наблюдал, как росла горка кристаллов на стенках выемки и вдоль царапины. Самовосстановление, произнёс Вольф странно. Я прочитал всё, что мог достать о древней науке предков, но нигде не встречал упоминания ни о чём подобном. У Ризен, видимо, владеет знаниями, которые другие давно утратили. Может быть, эти знания достались ему от рыжего орка, высказалась Вала. Говорят, что рыжий орк знает больше, чем все остальные властелины вместе взятые. Он последний из старшего поколения. Ходят слухи, что он родился свыше полумиллиона лет назад. Говорят, говорят, скривился волф, а ведь на самом деле никто не видел рыжего орка сотни тысячелетий. Я лично считаю, что он давно умер и только легенды о нём продолжают жить. Но довольно об этом. Нам нужно найти следующую группу врат, хотя трудно сказать, куда они нас приведут. Он осторожно поднялся и сделал несколько шагов, медленно ступая. Стекловидная поверхность этой планеты не была бесплодной. В сотни ярдов виднелись редкие деревья, а между ними кусты в форме грибов. тонкие спиральные стволы деревьев с красными и белыми полосами напоминали щипцы парикмахеров. Там, где начинался изгиб, росли ветки, походившие на горизонтальные девятки. Их покрывали мягкие серые нити длиной около 2 футов. Обнажённый Ринтрах дрожал. Он произнёс: "Не холодно, но что-то тревожит меня так, что пробирает дрожь. Наверное, это тишина. Вы только послушайте, как тихо". Все замолкли. Слышался только отдалённый шелест Это ветер шушал в кустах и мохнатых ветвях, да журчание воды в реке, больше ничего, ни пения птиц, ни рёва животных, ни человеческих голосов, только шум ветра и реки, да и он, казалось, звучал приглушённо, словно придавленный пурпурным небесводом. Глянцево-белое поле вокруг них простиралось во все стороны горизонта. Поодаль возвышались несколько холмов, над ними выступала закруглённая вершина горы, с которой они скатились. Им были отчётливо видны её склоны. И врата. Крошечный тёмный предмет на самой верхушке. Как же нам выбраться, подумал Вольф. Без ключа здесь можно бродить вечно, но это вряд ли нам удастся, если мы не найдём пищу. Вслух он сказал: "Я считаю, что нам нужно идти вдоль реки. Она течёт вниз, следовательно, должна привести нас к какому-нибудь большому водоёму. То, что Ориент бросил нас в реку, может означать, что она является нашим проводником до следующих врат, одних или нескольких". Звучит логично, заметил Энион. Но у твоего отца и моего дяди извращённый ум. Используя реку в качестве указателя, он мог вполне иметь в виду, что нам надо продвигаться вверх по течению. Возможно-то и прав, кузен, согласился Вольф. Однако имеется только один способ выяснить истину. Я предлагаю идти вниз по течению, хотя бы потому, что так двигаться будет легче. Он обратился к Вале. А что ты думаешь? Вала пожало плечами. Не знаю. «Я ведь ошиблась, выбирая врата. Почему ты спрашиваешь меня?» «Ну как же? Ты всегда была ближе всех к отцу, и лучше других должна знать его манеру думать». Она слегка улыбнулась. «Сомнительный комплимент, но все же благодарю. Как ни сильна во мне ненависть к Уризену, я не могу не восхищаться им, ведь он выжил там, где большинство его современников погибло. Ладно, коль уж ты меня спрашиваешь, скажу, я за то, чтобы идти вниз по реке». Есть ещё мнение, спросил Вольф. Для себя он уже сделал выбор, но не хотел, чтобы другие жаловались, если путь окажется неверным. Пусть все разделят ответственность за принятое решение. Пламброн заявил: "Я говорю, нет, я настаиваю, чтобы